Глава 21. Жизнь Джедефа во дворце протекала без особых перемен, пока однажды не появился новый источник боли. В тот день принц Хафра должен был отправиться куда-то в своих самых нарядных официальных одеждах и велел, чтобы его сопровождала стража, среди которой был Сен-Эфер. Джедеф же остался при дворце начальником караула. Вернувшись после захода солнца в казарму, Он увидел Сенефера. Лицо друга было утомленным, потным. Он стал умываться, с наслаждением скинул с себя форму и натянул свободную тунику. Затем Сенефер налил себе вина и залпом выпил. Джедеф не приставал к товарищу с расспросами, хотя он очень хотел узнать, почему принц покидал дворец так торжественно, как обычно бывает при больших праздниках. Джедеф тоже разделся, умылся и лег на свое ложе. «Знаешь, куда мы сегодня ездили?» — наконец спросил Сенефер, зажигая светильник. «Нет», — спокойно ответил Джедеф. «Его высочество принц Ипувер, правитель Нома Арсина, — важно сказался Нефер, — приехал сегодня в Мемфис, где его принимал наследник престола. Разве принц Ипувер не сын дяди нашего фараона-царя по линии матери? То есть Намарх? «Внучатый племянник Хуфу, так кажется?» «Да», — подтвердился Нефер. «Так вот, этот намарх привез с собою донесение по поводу племен Синая. Буквально за несколько месяцев в землях Восточной Дельты произошло множество нападений на наши караваны». «Значит, принц Ипуэр стал вестником грядущей войны?» «Истинно так, Джедеф», — ответил Сенефер. «Еще я узнал что уже долгое время престола-наследник мечтает о том, чтобы усмирить племена Синая, и командующий Арбу, вопреки мнению фараона, поддерживает его. Хуфу предпочитает подождать, пока Египет не восстановит силы, особенно после серьезных усилий, затраченных на строительство последней пирамиды. Так вот, принц попросил отца исполнить обещанное. Но, говорят, его величество очень занят написанием своей грандиозной книги — которую он намерен сделать путеводной звездой для египтян в религиозных и мирских делах. И раз уж царь оказался не готов к серьезному разговору о начале войны, принц Хафра за спиной отца обратился к своему родственнику, принцу Ипу-Веру. Тот согласился встретиться с престолонаследником. Принц обещался рассказать отцу о фактах неповиновения со стороны племен Синая их презрительном отношении к власти, а также о последствиях, который может повлечь за собой подобное положение дел, если не будут приняты меры. Следовательно, в ближайшем будущем на северо-восток направят армейские подразделения. Воцарилась тишина. Потом Сенефер, не дождавшись вопросов, продолжил. Его величество устроил в честь приезда своего племянника, намарха Пир, на котором присутствовали все члены царской семьи, включая принцесс Сердце Джедефа ёкнуло. Он сразу же вспомнил Мерисанг и прерывисто вздохнул, не осознавая, что этот вздох достиг ушей Сенефера. Молодой человек с укором посмотрел на него и сказал, «Именем Пта ты меня совсем не слушаешь». Смутившись, Джедеф пожал плечами. «С чего ты взял?» «Ну ты вздыхал, как человек, мысли которого далеко отсюда. Так вздыхают только о возлюбленной». Джедеф хотел ответить другу, на сен не позволил. Громко смеясь, он с интересом спросил. «Кто она?» «Кто она, Джедев?» «Ну вот, опять этот твой упрямый взгляд. Пока отстану от тебя, но я все равно узнаю, кто она, в тот день, когда получу приглашение на вашу свадьбу». «Эх, какие воспоминания!» «Знаешь ли ты, от Джедев, что я точно так же вздыхал в этой самой комнате два года назад и проводил бессонные ночи, мучая себя фантазиями и мечтами. На следующий год она вышла за меня замуж. Сегодня она мать моего сына Фаны. Что за комната? Сколько же в ней страстей и эмоций? Ну почему ты не хочешь сказать мне, кто она? Джедеф резко ответил. «Ты ошибаешься, Сенефер». «Ошибаюсь», — рассмеялся офицер. «Это я-то. Молодой, красивый, сильный и невлюблен. Не может такого быть» но это правда, сен -Эфер. «Как скажешь, Джедеф, не буду настаивать. Но пока мы не ушли далеко от сладостных мне воспоминаний, перескажу тебе слухи из коридоров дворца фараона. Говорят, есть еще одна причина для визита принца и Пувера, кроме уже помянутой войны. О чем ты? Я слышала, что принцу найдут возможность близко познакомиться с самой младшей из принцесс, а она известная красавица». Наверное, народ Египта скоро услышит новость о помолвке принца Ипуэра и принцессы Мерисанг. Джедев усилием воли взял себя в руки и встретил это известие с поразительной стойкостью. Его лицо осталось непроницаемо и ничем не выдало борьбу, кипевшую внутри. Он не решился спрашивать друга о подробностях, ибо боялся, что выдаст себя дрожащим голосом. Охваченный ужасом, Джедеф молчал. Сын Эфер, не подозревая о том, что происходило в душе товарища, повалился на свое ложе. Зевая, он продолжал рассказывать новость Принцесса Мересанг — настоящая красавица. Ты видел ее? Она самая прекрасная из дочерей фараона. И так же, как ее брат, ужасно высокомерна. Цена за ее прелести будет высокой. Тут двух мнений быть не может. Красота всегда кружила мужчинам головы. Сенефер еще раз зевнул, потом закрыл глаза. Сердце Джедефа разрывала тоска. Убедившись, что друг уснул, он застонал, а потом встал с постели и вышел из комнаты. Воздух был влажным, с прохладным ветром, оно черное, словно смола. Финиковые пальмы выглядели призраками или душами, чьи мучения тянулись в вечность.